8.00. Крейг повернул ключ в зажигании Феррари. За его спиной большой мотор заработал и заглох. Крейг закрыл глаза. — Только не теперь! — громко произнес он. — Не подводи меня сейчас! Он снова повернул ключ. Мотор заработал, чихнул и взревел, как разъяренный бык. Крэг покачал дроссель. На всякий случай и рев перешел в завывание. Он взглянул на телефон. На экране значилось «Идет поиск». Он набрал 999, хотя и знал, что это бесполезно, пока телефон не подключится к сети. «Да ну же!» — взмолился он. «У меня мало времени!» Боковая дверь гаража распахнулась, И, спотыкаясь, вошла Софи. Крейг не мог прийти в себя от удивления. Он считал, что Софи в руках этой жуткой Дейзи. Он видел, как Дейзи вытащила ее из гаража. Ему отчаянно хотелось спасти девочку, но он не думал, что сможет одолеть Дейзи в схватке, даже если бы у нее не было пистолета. Он боролся с собой пытаясь сохранять спокойствие, когда Дейзи тащила Софи за волосы. Он говорил себе, что, оставаясь на свободе и позвонив в полицию, скорее поможет Софи. А теперь она, видимо, самостоятельно сумела сбежать. Она рыдала и была в панике, и он догадывался, что должно быть за ней гонится Дейзи. Машина со стороны пассажирского сиденья стояла так близко к стене, что дверцу было не открыть. Крейг распахнул дверцу со стороны водителя и сказал, «Залезай быстро! Перебирайся через меня!» Она, пошатываясь, добрела до машины и упала в нее. Крейг захлопнул дверцу. Он не знал, как она запирается, и слишком спешил, чтобы это выяснять. Пока Софи перелезала через него, он думал о том, что через две-три секунды появится Дейзи. Времени на звонок уже не было, надо было выбираться отсюда. Софи, наконец, плюхнулась на сиденье для пассажира. Тем временем Крейг, порывшись в щитке, обнаружил дистанционное управление, открывавшее дверь гаража. Он нажал на кнопку и услышал позади взвизг несмазанного металла, когда заработал механизм. Он посмотрел в зеркальце заднего вида и увидел, как медленно поползла вверх складная дверь. Тут появилась Дейзи. Лицо у нее было красное от напряжения, глаза выпучены в ярости, В складках ее черной кожаной одежды был снег. Она помедлила у двери, вглядываясь в царившую в гараже темноту. Потом глаза ее выхватили Крейга за рулем машины. Он нажал на сцепление и переключил передачу на реверс. На «Феррари» с его коробкой скоростей это всегда было нелегко. Рукоятка не поддавалась нажиму и раздался, скрежет зубцов. Потом все встало на место. Дейзи пробежала перед машиной и очутилась сбоку от водителя. Ее бежевая перчатка обхватила ручку дверцы. Дверь гаража до конца еще не открылась, но Крейг больше не мог ждать. Когда Дейзи открыла дверцу, он отпустил сцепление и нажал на педаль акселератора. Машина рванулась назад, словно выпущенная из катапульты. Ее крыша с слязгом ударилась о нижний край алюминиевой двери гаража. Софи вскрикнула от страха. Машина вылетела из гаража, как пробка из шампанского. Крейк нажал на тормоз. Снегочиститель сбросил выпавший за ночь толстый слой снега перед гаражом, но с тех пор выпало еще — и цементная площадка стала скользкой. «Феррари» заскользил назад и остановился, налетев на сугроб. Из гаража появилась Дейзи. Крейгу хорошо было ее видно в сером свете зари. Она приостановилась. В машине с телефона вдруг раздался женский голос. «У вас одно новое сообщение». Крейг передвинул рычаг на первую, как он надеялся, скорость. Он высвободил сцепление, шины к его облегчению, нашли точку опоры, и машина поехала вперед. Он повернул руль, направляя автомобиль к выезду. Если только он сумеет добраться до подъездной аллеи, он сбежит отсюда вместе с Софи и вызовет помощь. Должно быть, эта же мысль пришла и Дейзи, так как она порылась в кармане куртки и вытащила пистолет. «Пригнись!» — крикнул Софи Крейг. «Она сейчас начнет стрелять!» Дейзи прицелилась, а он нажал на акселератор и крутанул рулевое колесо, отчаянно желая удрать. Машину занесло. Она заскользила по обледенелому цементу. Наряду со страхом и паникой у Крейга возникло чувство дежавю. Эта машина уже скользила вместе с ним в этом же месте всего лишь вчера, но в другой жизни. Сейчас же он пытался совладать с автомобилем, но почва, после того, как всю ночь шел снег и стоял мороз, была даже еще более скользкой. Он повернул руль, и на мгновение шины снова нашли опору. Но Крейг перестарался, и машина заскользила в противоположном направлении и развернулась, сделав полукруг. Софи бросала из стороны в сторону на пассажирском сиденье. Крейг все ждал, что в любую минуту услышит выстрел, но его пока не было. Хорошо уже то... Возникло в потрясенном ужасом уголке сознания Крейга, что Дейзи не может как следует прицелиться в столь непредсказуемо едущую машину. К счастью, машина остановилась на середине подъездной аллеи носом в сторону от дома, в направлении, в котором шла аллея. Дорога впереди была явно расчищена снегоочистителем. Перед Крейгом лежал беспрепятственный путь к свободе. Он вдавил педаль акселератора, но ничего не произошло. Мотор заглох. Краешком глаза он увидел, как Дейзи подняла пистолет и тщательно прицелилась в него. Он повернул ключ, и машина дернулась вперед. Он забыл снять ее со сцепления». Эта ошибка спасла ему жизнь, так как одновременно он отчетливо услышал грохот выстрела, лишь слегка приглушенный пушистым снегом, покрывавшим все вокруг. Затем боковое стекло машины разлетелось вдребезги. Софи вскрикнула. Крейг перевел рукоятку в нейтральное положение и снова повернул ключ. Уши его наполнил хриплый рев. Увидев, что Дейзи снова целится, он нажал на сцепление и нашел первую скорость. Когда машина устремилась вперед, он невольно пригнулся, и хорошо, что так поступил, ибо на этот раз вылетело стекло с его стороны. Пуля прошла также и через ветровое стекло, оставив маленькую круглую дырочку И покрыв все стекло паутиной трещинок. Теперь Крейк видел впереди лишь расплывающиеся контуры светотени. Тем не менее, он продолжал держать акселератор в прежнем положении, стараясь не съезжать с дороги, понимая, что умрет, если не уйдет от Дейзи и ее пистолета. Сидевшая рядом с Уфи свернулась в клубочек, и накрыла голову руками. Периферийным зрением Крейк увидел, что Дейзи бежит за машиной. Раздался новый выстрел. А из телефона в машине послышалось. «Стэнли, это Тони. Плохие новости. Ограблена лаборатория. Пожалуйста, позвоните мне по мобильному, как только сможете». Крейг подозревал, что вооруженные люди должно быть связаны с ограблением, но думать об этом он сейчас не мог. Он пытался вести машину, глядя из разбитого бокового окна, но ничего хорошего из этого не выходило. Через несколько секунд машина съехала с расчищенной дороги, и Крейг почувствовал, как вдруг замедлился ее ход. В треснутом ветровом стекле... Появились очертания дерева, и Крейг нажал на тормоза, но было слишком поздно, и машина врезалась в дерево со страшным треском. Крейга бросила вперед. Он ударился о разбитое ветровое стекло, вылетевшие осколки порезали ему лоб, а руль вдавился ему в грудь. Софи бросила на приборную доску, и она упала, сев на пол, а ноги остались на сиденье. Но она ругнулась и попыталась подняться, поэтому Крейг понял, что она в порядке. Мотор снова заглох. Крейг посмотрел в зеркальце заднего вида. Дейзи была ярдах в десяти позади, неуклонно продвигаясь по снегу к машине и держа пистолет в обтянутой замшевой перчаткой руке. Крейг понял, что она приближается, чтобы лучше прицелиться. Она убьет его и Софи. У него был только один выход. Придется убить ее. Он снова включил мотор. А Дейзи, находившаяся теперь уже всего в пяти ярдах от него, прямо позади машины подняла руку с пистолетом. Крейг включил реверс, и закрыл глаза. Он услышал хлопок, когда нажал на рычаг. Заднее стекло разлетелось на куски. «Машина дернулась назад, прямо на Дейзи!» Раздался звук глухого удара. Точно кто-то бросил на багажник мешок с картофелем. Крейг снял ногу с педали, и машина, немного покатившись, остановилась. «Где же Дейзи?» Он выбил разбитое стекло из рамы и увидел ее. Столкновение с машиной отбросило ее в бок, и она лежала на земле, одна ее нога была странно вывернута. Крейг в ужасе смотрел на то, что он наделал. Тут она зашевелилась. Ох, нет! закричал он. Почему ты не сдохла? она потянулась и подняла пистолет, лежавший неподалеку на снегу. Крейг включил первую скорость. По телефону в машине раздалось. «Чтобы стереть сообщение, нажми цифру 3». Дейзи смотрела прямо ему в глаза и целилась в него. Крейг отпустил тормоза и нажал на сцепление. Он услышал звук выстрела и прогремевший под мотором Феррари, но пуля прошла мимо. Он не снимал ноги с педали. Дейзи попыталась отползти, но Крейг намеренно развернул машину в ее сторону. За секунду до столкновения он увидел ее лицо. Она смотрела в ужасе, рот был раскрыт в беззвучном скрике. Затем машина налетела на нее. Она исчезла под изогнутым передом Феррари. Низкопосаженные шасси царапнули по чему-то бугристому. Тут Крейг увидел, что едет прямо на то дерево, на которое прежде налетел. Он затормозил, но слишком поздно. Машина снова врезалась в дерево. Телефон в машине, говоривший ему, как сохранить сообщение, умолк на середине фразы. Крейг попытался завести мотор, но ничего не получалось. Даже не было щелчка поломанного стартера. Он увидел, что ни один из циферблатов не работает и приборная доска не светится. Значит, электрическая система вышла из строя. Ничего удивительного, если учесть, сколько раз он врезался в дерево. Но это означало, что он не сможет воспользоваться телефоном. «И где Дейзи?» Крейк вышел из машины. На аллее позади него была гора из разодранной черной кожи, белой плоти и блестящей красной крови. Дейзи не ошевелилась. Софи вышла из машины и остановилась рядом с ним, «О, Господи! Это она?» Крейга замутила. Он не мог говорить, поэтому просто кивнул. Суфи прошептала. «Как ты думаешь, она мертва?» Крейг снова кивнул, а потом тошнота одолела его. Он отвернулся и его вырвало в снег.